Живущая четверть. Гораздо серьезнее были нововведения, какие удалось правительству провести в устройстве финансов. Их было три. И изменение окладной единицы прямого обложения с новым типом земельной описи, сословная разверстка прямых налогов и привлечение земских обществ к финансовому управлению. В порядке прямого обложения перешли от сошного письма к дворовому числу, к подворному обложению. Но этот переход совершился не прямо от Сахии к двору, как окладные единицы, а через промежуточную ступень, живущую четверть. Первый заметил и обследовал эту посредствующую ступень Лаппо Данилевский в своем исследовании о прямом обложении в московском государстве 17 века. Песцовые книги помогают уяснить происхождение этой окладной единицы. Сельская саха не была устойчивой платежной величиной. Переложное хозяйство постоянно выводило из тягла усталую пашню и вводило отдохнувшую. Во второй половине 16 века тягловая цельность сахи разрушалась в центральных областях переселенческим движением к окраинам и сокращением крестьянской запашки. Брошенные надолго участки, пометные жеребьи в пусти, все расширялись за счет живущей, то есть платящей пашни. Сошного письма, выражаясь языком песовых книг, не пребывало из пустов живущие, а наоборот. Смута почти совсем прервала сельскохозяйственную работу в стране. По свидетельству современника, едва не всюду перестали пахать, кое-как пробавляясь старозапасным хлебом. Когда в стране поутихло, крестьяне, уцелевшие на местах или воротившиеся из бегов, увидели вокруг себя множество пустых дворов и дворовых мест с пахотными участками, еще не успевшими порасти лесом. Обзаводясь после погрома, они из своей прежней тяглой пашни распахивали крохотные клинья, а излишек труда обращали на наезжую пашню, наброшенные и выбывшие из тягло поля своих бывших соседей, перебитых, полоненных или без вести пропавших. По Песцовым книгам видим, что где в конце XVI века крестьяне пахали 4350 десятин, там в 1616 году оставалось живущей тяглой пашни 130 десятин, тогда как наезжей не тяглой было 650 десятин. Встречаем умение в Рязанском уезде, где в 1595 году значилось крестьянской пашни 1275 десятин, а в 1616 году девять крестьянских дворов сидели на трех тяглых десятинах, припахивая наездом 45 десятин у соседних пустых дворов. В других местах встречаем такие участки, что приходилось по 6-7 крестьянских дворов на одну живущую четверть, то есть на полторы десятины в трех полях при 40-60 десятинах наезжей пашни. Такое хозяйство наездом, соединенное по местам с крайним умолением тяглой пашни, было убыточно казне, и она хотела поставить это дело в известные границы.